Глава 14 До ужина я провела время в своей спальне, пытаясь упорядочить хаос мыслей и обрести хоть каплю внутреннего равновесия. Когда стрелки на каминных часах приблизились к назначенному часу, я с помощью горничной переоделась в платье чуть более нарядное, чем дневное. Из плотного темно-зеленого бархата, расшитого по бортам и манжетам приглушенным серебром, но без лишней вычурности и декольте, подобающая хозяйке, принимающей важных гостей, но не невесте, выставляющей себя на смотрины. Ровно в назначенный час, смерив последний раз свое бледное отражение в зеркале, я вышла и спустилась в просторный, освещенный десятками свечей обеденный зал. Все уже были на своих местах, словно расставленные по неизменному церемониалу фигуры. Ричард восседал по мою правую руку. Его поза была безупречно прямой. Дарий — по левую, выглядевший более расслабленным, но не менее внимательным. Эрика, смертельно бледная, но собранная, с прямой спиной сидела чуть поудаль, в тени высокого резного буфета, стараясь казаться невидимкой и слиться с темной обивкой стула. Они все встали при моем появлении в дверях. Я коротким вежливым кивком разрешила им сесть и заняла свое место во главе длинного полированного стола. Повар, следуя моему срочному приказу, действительно приготовил мясные блюда, демонстрирующие достаток и щедрость дома. На стол подали небольших, зарумянившихся до золотистой корочки фазанов, фаршированных душистыми лесными грибами и их же печенью, политых густым кисло-сладким ягодным соусом из лесной брусники, нежнейшую телячью вырезку, запеченную в гирляндах душистых прованских трав с тонкими лепестками чеснока. «С изысканным соусом на основе густых сливок и хрустящего горчичного зерна. Тушеный в цветочном меду молодой картофель с веточками свежего розмарина. Нежнейшую спаржу на пару с каплей лимонного сока, бархатистое пюре из пастернака с каплей ароматного трюфельного масла. Теплые только из печи хрустящие булочки, из пшеничной муки тонкого помола» источающий умопомрачительный аромат. Трапеза началась в почти гробовой давящей тишине, нарушаемой лишь приглушенным звоном серебряных приборов о фарфор и мерным потрескиванием поленьев в гигантском камине. Первым, как и полагалось по протоколу, нарушил молчание Ричард. «Удивительно гармоничный и насыщенный вкус». Заметил он, откладывая нож и вилку после первого безупречно отрезанного куска телятины. «Ваш повар, Маркиза, истинный мастер своего дела. Этот соус особенно хорош. Чувствуется уверенная рука знатока, умеющего подчеркнуть, а не заглушить вкус основного продукта. Я непременно передам ему ваши комплименты». Вежливо кивнула я, откладывая свой прибор. Он у нас и впрямь искусен, особенно в работе с дичью и сложными соусами. Говорит, главный секрет в том, чтобы дать мясу отдохнуть после приготовления, чтобы соки равномерно распределились. Мудрое и, увы, не всеми понимаемое решение, согласился Ричард, его пальцы обхватили ножку бокала. Вообще многое в вашем поместье, маркиза. Говорит о мудром и внимательном управлении. Поля, убранные, дочисто, амбары, судя по их виду, полны, а крестьяне выглядят что редкость, довольными, нечастое явление в нынешние неспокойные времена. Он делал изящный комплимент, но его пронзительный холодный взгляд был пристальным и оценивающим словно сканером. Он проверял меня, испытывал почву, выискивая слабые места. Довольный и сытый человек всегда работает лучше, чем загнанный и отчаявшийся. Парировала я, делая вид, что не замечаю скрытого подтекста и воспринимаю все за чистую монету. Здоровые и обеспеченные крестьяне – это не только надежная опора поместья, «Но и лучшая гарантия того, что в голодную или суровую зиму мы все будем с хлебом и без лишних волнений». «Это, прошу прощения, не милосердие, ваша светлость. Это самое, что ни на есть, простая прагматичная расчетливость». На тонких, обычно сжатых губах Ричарда появилась легкая, едва заметная тень улыбки, не смягчавшая, однако, его стального взгляда. Расчетливость, подкрепленная редкой дальновидностью. Качество, которое я ценю превыше многих других. В столице, вы не поверите, многие знатные помещики до сих пор предпочитают сиюминутную выгоду, безжалостно выжимая своих земель и людей все соки, а потом искренне удивляются, почему те либо бунтуют, либо тихо разбегаются по городам. Мне, пожалуй, просто повезло с управляющим. Слегка уклонилась я от прямой похвалы, направленной лично в мой адрес. «Джек – человек старый, опытный и прекрасно знает здешние земли и нравы. Я во многом полагаюсь на его мнение. Умение выбирать компетентных людей и доверять им – тоже несомненный признак хорошего правителя». Не отступал Ричард, отпивая небольшой глоток игристого вина пузырьки которого весело поднимались в его бокале, создавая разительный контраст с тяжелой атмосферой за столом. Эрика и Дарий все это время ели в почти абсолютном молчании, уткнувшись в тарелке, словно надеясь раствориться в фарфоре. Эрика казалась совершенно поглощенной изучением причудливого восточного узора на краю скатерти. Ее тонкие пальцы нервно теребили край льняной ткани. Дарий, напротив, сохранял маску полного безразличия. Но я успела заметить, как его темные быстрые глаза изредка из-под лобья бросали на брата короткие, ничего не выражающие, но до жути внимательные взгляды, прежде чем он снова опускал ресницы, словно захлопывая невидимую шторку. Они были немыми статистами, тенями в этом медленном, вежливом, но полном скрытых шипов танцы вопросов и уклончивых ответов. Атмосфера за столом была натянутой, как тетива, но внешне сохраняла все черты абсолютно светской, даже несколько скучноватой трапезы. Ужин наконец-то подошел к концу, и все, обменявшись церемонными поклонами и благодарностями, разошлись по своим комнатам. Я с глубочайшим, почти физическим животным удовольствием заперлась в собственной спальне, повернув тяжелый железный ключ в массивном замке с таким облегчением, будто отгораживалась не просто от коридора, а от целого враждебного мира несущего одни лишь проблемы. Я приказала дежурной служанке сбегать в книгохранилище и принести оттуда какой-нибудь легкий развлекательный романчик. Что-то совершенно далекое от брачных договоров, магии, герцогов и управления поместьем. Девушка вскоре вернулась неся на вытянутых руках небольшой томик в потертом софьяновом переплете цвета выдержанного вина, скитания и победы серого сокола. С первого взгляда было ясно. Это была совершенно невыносимая с точки зрения хорошего литературного вкуса и стиля книга. Полная штампов и пафоса. Но именно то, что мне отчаянно было нужно в данный момент. Забравшись под стёганное шелковое одеяло и подоткнув под спину и бок несколько пуховых подушек поудобнее, я зажгла дополнительную толстую восковую свечу на мраморном прикроватном столике и с наслаждением погрузилась в чтение. До глубокой ночи, пока за окном не стало темно и тихо, я с жадностью следила за предсказуемыми, но от того не менее увлекательными приключениями главного героя. Лихого воина-аристократа, который с одинаковой фантастической легкостью и блеском рубился на поле боя с бесчисленными ордами варваров, фехтовал на шпагах, на дуэлях из-за мимолетных дамских взглядов и неизменно преуспевал в искусстве любви и в чужих, всегда роскошно описанных усыпанных лепестками росопочевольнях. Это был чистый, концентрированный, беспардонный побег от реальности. Я с глупым детским наслаждением следила за тем, как герой, сверкая ослепительной улыбкой и мускулами, и левой побеждал злодеев, очаровывал принцесс и пил игристое вино из золоченных черепов поверженных врагов. Роман был написан с изрядным кровожадным размахом. Его любовные похождения описывались с таким пафосным жаром и обилием вычурных метафор, обушующих в морях страсти и пожирающим пламени желания, что я то и дело негромко фыркала в свою шелковую подушку, но упорно перелистывала страницу за страницей, жаждая новых нелепостей. И как это водится в подобных романах, В самом конце неукротимый, казалось бы, герой внезапно и беззаговорочно остепенился. Он встретил ту самую единственную и необыкновенную женщину. До этого, видимо, все двадцать предыдущих были самыми заурядными особами. Женился на ней в ослепительной вспышке финальных титров и завел пятерых детей, которых, судя по беглому и скучному описанию, Вроде бы любил, но воспитывала в основном многочисленная безымянная прислуга. Закрыв книгу на последней зачитанной до дыр страницы, я с чистой, легкой и абсолютно пустой от мыслей, как вымытый горшок душой, задула свечу и, уткнувшись лицом в прохладную наволочку, почти мгновенно провалилась в глубокий безмятежный сон. Снился мне, разумеется, все тот же чертовски привлекательный, мускулистый и бесшабашный литературный воин. Но теперь он был кардинально другим. Он стоял посередине идеально подстриженной унылой лужайки перед своим родовым, похожим на казарму, замком и с выражением глубокой, экзистенциальной тоски на некогда отважном и беззаботном лице по очереди с монотонным скрипом, качал на садовых качелях пятерых, абсолютно одинаковых, громко и пронзительно визжащих отпрысков. Время от времени он тяжело от всей груди вздыхал и с нескрываемой грустью, почти с физической болью, вспоминал ту самую, такую далекую, теперь бурную молодость с бесконечными ордами, дуэлями и благоухающими чужими опочевальными пока его жена, строгая дама в чепце, со строгим, неодобрительным видом, напоминала ему о необходимости срочно проверить скучные уроки по геральдике у старшего сына и будущего наследника. Это был очень, очень отрезвляющий и на удивление реалистичный сон.